Глава вторая У него было суровое лицо. Печать обреченности легла, как густая тень, погасив краски. Аснард и Визимаи долго мяли его в объятиях, всматривались, понимая, что видят в последний раз. Молодые герои уже сидели в седлах, молчали, чуяли, что происходит нечто важное. «Прощай», — сказал, наконец, Аснард, «наша беда в том, что мы, Артане, идем до конца». — Возможно, — добавил Визимайт невесело, — артани первыми исчезнут с лица земли, но будут последними, о ком перестанут петь. Они стегнули коней, за ними быстро повернули и унеслись молодые. Куява завороженно смотрели вслед. — Не часто видишь таких героев. Даже о встрече с такими вспоминают всю жизнь и рассказывают дома. — Придон оглядел их, — сказал резко. — Все, возвращайтесь, вон там уже кордон со Славией. Донай поглядел, поколебался, сказал с сомнением: "Ну, вообще-то можно. Если думаешь, что мне очень хочется ввести тебя в славию, ошибаешься". Радианик, щелепа, двое воинов выехали вперёд. Один сказал: "Да, мы поедем с ним". В самом деле, тут рукой подать. "Донайки, вну, при дона. Если хочешь, могу даже пожелать тебе удачи. Всё равно это не поможет". Я кое-что слышал о том, с чем столкнёшься. Эти двое поедут с тобой, это распоряжение Тулея. У героя всегда должны быть, ха, помощники. Придонна глядела бой их воинов. Дунай назвал их разъяниками щелепой. Эти? Почему они? Вон те, он указал на воинов в сотне. Выглядят куда крепче. Дунай сказал с усмешкой: "Я слышу Артанина". Да. Аwidetildeт Придон твёрдо и Артанин и пока ещё не стыдился этого. Не надо обижаться, сказал Дунай покровительственно. Артани по своей дикости в первую очередь замечают рост и ширину плеч, да ещё, конечно, толщину рук. Но сила не только в крепости мышц, герой. Придон пожал плечами. Неясности никогда не нравились, а когда начинались, он торопливо уходил от них. Эти, сказал он равнодушно, так и эти вам вдне, лишь бы не мешались под ногами. Дунай молча повернул коня, взмахнул рукой. Сотни воинов ответили радостным рёвом, пред он проследил взглядом, как пошли обратно сразу галопом. Повернулся к воинам. Кто из вас кто? Земля привычно гремела под копытами. Он нёлся на заводном куявском коне, давая отдохнуть своему скакуну. Тот мчался сзади, но и этот летит так, что земля слилась в серую полосу, а стук копыт превратился в монотонный шум дождя. Он пригнулся, прячась от ветра. Не то чтобы ветер так уж сдует, как сухой лист, просто мешает мечтать и грезить об этани. А мечтать и грезить они и он готов всегда, всюду. Радзяники в щеле понеслись следом. К его удивлению не отстают, держатся прямо за спину. Правда коней им отбирали по всей Куяве. Рослые кони, сильные, к тому же быстрые и выносливые, как все кони Артании. А сами разденник из щелепов доспехах, но без толстых панцирей. Всего лишь в блестящих, как мокрая рыбья чешуя, лёгких кольчугах. Обычно держались в плотную за спиной, а когда позволяла дорога, брали его в подобие клещей и вызывающе посматривали по сторонам, словно провоцируя нападение. При Дон Хмуро улыбался Такое рвение понятно. Хотят выказать себя перед ним героями. Сами по себе. Оба крепкие дубки, могучие, есть сила в руках, есть жажда показать себя в мужском деле, а не только в дворцовых покоях, где одни пьянки да распущенные девки, подмигивающие жены беров, дворцовые сладострастные женщины. Непонятно, кто и чем занимается. На развилке дорог он свернул направо. Тут же догнал родзянек, а затем и щелепо. «У него конь чуть поплоше». Едва ли не в один голос закричали. «Это длинная дорога. Надо на ту, что вон там». Придон изумился. «Но эта дорога ведет в славию, даже я знаю». «Это дорога торговцев», — объяснил Родзянек. «Хорошая дорога, широкая, вымощенная камнем, с указателями. А через каждые три дневных перехода всегда большой постоялый двор. Можно есть, пить, спать, дать отдохнуть коням». Что лепо хохтнул и ядовито добавил. И ещё там воинские отряды через каждые 10 вёрст, чтобы защищать караваны от разбойников. Конечно, я понимаю, отважному Артанину никто не страшен. Придон нахмурился. Куяф издевается, ясно. Если со всеми по дороге драться, то двигаться будешь медленно, а там и власти Славии, встревоженные, что кто-то побивает их заставы, вышлют навстречу целое войско. А что с другой дорогой? О, Она скоро станет тропой, а потом и вовсе сгинет. Там дикие непроходимые леса. Там даже сами славы, судя по всему, не живут. Если пройти через тот лес, а он не так уж и велик, то сразу будет черное капище. Ну, а, конечно, если доблестный артанин желает обязательно подраться, можно и по главной дороге. Придон молча повернул коня. Еще когда мчались сюда со всей сотней Дуная, каменистое плато уже гремело под копытами, А сейчас оно заметно приподнималось и приподнималось, словно стремилось привести их на небо. Воздух становился свежее и чище, словно он снова очутился в горах. Родзянек догнал, лицо веселое. Рука выстрелила вперед повелительным жестом. Славия! Придон заставил удалого коня перейти с шага на рысь, затем на голоб. Что-то неправильное чудилось впереди. Он не мог сообразить, что именно... Только линия горизонта почему-то быстро приближалась, а он уже привык не спрашивать больше по-детски волхвов. Почему, сколько ни скачи, а линия между небом и землей все отодвигается и отодвигается? Сейчас же эта линия напротив, с каждым конским скоком, становилась ближе и ближе. Горизонт был в виде выщербленного скалистого края. Конь захрапел, прижал уши. Придон сбавил бег, а в десятке шагов от этого чуда остановился и соскочил на землю. Впереди край света, так почудилось в первом мгновении. Земля обрывается от весно, словно он, как крохотный муравей, стоит на вершине каменной стены. Далеко внизу в жуткой бездне клубится жёлтый неприятный туман. Плита, что несколько дней велась небольшим наклоном вверх, закончилась. Сейчас он стоит на её краешке, на самом краешке огромной каменной плиты. По телу прошли мурашки. Он начал догадываться, что там внизу. Послышался стук копыт, конский храп, шаги. Голос за спиной произнёс: "Отсюда всего сутки, а отсилы двое до чёрного капища". Подъехало Щелепа, посмотрел с седла, не слезая, сказал уныло: "Двое суток? Это ворона долетит за двое суток". "А ты чем хуже вороны?" спросил Радианек. "Ты же почти орёл, вон у тебя какой нос красивый". Щелепа потрогал свой длинный крючковатый нос. В глазах мелькнуло злое. Не поверил, пожал плечами. Отдохнём, сказал он и спрыгнул на землю. Подумаем, как спускаться. Придон подошёл к самому краю, всматривался в жёлто-зелёную жуть внизу. Живя в чистом, прокалённом солнцем мире, ровный, как обеденный стол в степи, он не любил и боялся лесов, хотя что за леса в степи? Так, мелкие рои щи просматриваемые насквозь. Только в северной части Артании, что граничит со Славией, уже да леса настоящие. У него всё тело покрывалось мурашками, когда вступал под сень. Так это называлось сень леса. Над головой вместо бездонного пронзительно синего неба иногда с облачками появляется низкий зелёный полог. Постоянно шевелятся ветки, по ним что-то ползает, скачет, наблюдает за ним враждебно и злобно. Кордоны между Куявией, Артанией и Славией сложились как бы сами. Где по рекам, а где по горным хребтам. Там зимой вовсе не пройти, не проехать. Да и летом не просто провести войска горными тропами. А вот сейчас он на высшей точке каменного плато. Солнце жжёт кожу, но почему во всём теле ширится, расползается смертельный холод могилы? Там внизу уже славя. Славя в виде сплошного топкого болота, порошева предательским мхом, даже не кочками. Тогда можно бы ещё попробовать прыгать с одной на другую, как делают это порождения жаб славы. Хотя, если честно, он никогда на такое не решится. У него затрясутся колени, и тот же промахнётся мимо кочки в гнилую воду, где топь заглотнёт его сразу же. Болото бесконечно, тухлое. Даже сюда на такую высоту донесло сладковатый запах разложения, гниелья, особенно мерзкий для человека чистых солнечных запахов степи. Кое где пятна не зелёные, а вовсе жёлтые, а то и красноватые, словно нарывы на теле человека или животного. А вон там бугрится, будто из мерзских глубин поднимается испалинский пузырь болотного газа, упёрся в мховой покров и ищет, где прорвать. Придон вздрогнул, наконец ста ощутив, что видит не пузырь болотного смрада, а холм, поросший лесом. И не болото там вовсе, а сплошной дремучий лес, что с этой высоты выглядит толстым слоем мха на стареющем болоте. За спиной Родзяняк долгое время смотрел с седла, с лес с великой неохотой, будто этот обрыв его изумил до крайности. А ведь ещё Дунай говорил: "Это эти двое знают все дороги как свои пять пальцев, даже бывали в славии не раз". В щелепо соскочил на землю подре, с Родзянником переговаривались вполголоса. Придон не прислушивался. Только слышал в голосе Родзяника сильнейшее раздражение. За спиной послышались шаги. Как будем слезать? спросил Щелепа. Он подошёл ближе, а после вытянул голову, чертыхнулся, отступил. Ничего не боюсь, но вот высоты? Так зачем же вызвался? спросил Придон. Я ж говорю, ответил Щелепа собитый, что ничего не боюсь, мне бы только слезть. Подошёл Родзяник, скалил зубы. Придону очень не понравились глаза бывалого воина. Так смотрят лишь на человека, которому вот-вот нанесут смертельный удар. Правда, Родяник тут же отвёл взгляд, та же улыбнулся, но Придон ощущал себя так, словно по груди проползла большая холодная змея. Щелепо посвистывая, принялся снимать с заводного коня матки прочнейшей верёвки. Зацепил конец за выступ скалы, остановился в задумчивости. Родяник сказал раздражённо: "Что за стыл Другой конец себе за пояс, вот и всё. А вдруг расстегнётся, спросил щелепа. Я ж так хорошо пообедал. Тогда обвяжись, посоветовал Радяник, только и всего. А дальше? Придон не обращая на них внимания, потуже затянул перевязь. Ножны меча Бога войны прижались к спине, как будто стали её частью. Радяник посматривал неодобрительно. Сказал наконец: "Это не моё дело". «Но тебе лучше передать эти ножны одному из нас». «Почему?» — спросил Придон враждебно. «Тебе спускаться первым», — объяснил Родзянек. «Если там какая-то дрянь, то и драться в одиночку. Мы когда еще поспеем?» «Ну и что?» «Если по привычке схватишься за рукоять меча?» — объяснил Родзянек как дурачку. «А меча там нет? Одна рукоять?» «Я не схвачусь за рукоять меча», — сказал Придон. А щелепо буркнул за его спиной. «Я не схвачусь за рукоять меча», — сказал Придон. «Гордые артания дерутся только топорами, как плотники». «Эй-эй», — сказал Родзянек, — «не дразнись». «У нас сегодня будет нелегкий день. Хотя, если честно, я бы меч все-таки передал». «У тебя, доблестный Придон, руки должны быть свободны». «Обойдетесь», — буркнул Придон. Что-то в его тоне не понравилось Родзянеку. Он окинул тонкие женские брови. «Ты что, нам не доверяешь?» Когда меч за спиной у меня, сказал придон насмешливо, вам не так захочется перерезать верёвку. Щелеп опрощённо фыркнул. Радианик покачал головой. "А зря-то так. Он нас обижает", сказал Щелеп печально. Придон, не слушая, обвязал верёвку вокруг пояса. Во всём теле был холод, кончики пальцев покалывало. «Он рожден в степи и для степи. Для него вот так, на край бездны. Это холод во внутренностях и страх во всем теле. Это душа в пятках. Это запрятанный глубоко свинячий виск, что рвется наружу». Внезапно холод пронзил его до мозга костей. Резкий, ужасающий холод. Тело застыло, а с последним выдохом вылетело облачко пара. Он силился крикнуть, но губы не двигались. Кровь замерзла, превращалась в льдинки. Он чувствовал, как эти льдинки начинают разрывать ткань. За спиной послышались шаги. Он успел удивиться и обрадоваться. Этот холод сковывает только его, так что ещё не всё потеряно. Но донёсся довольный голос с щелепы. Как ты его шарахнул? Он уже инеем покрылся. Теперь талисман выбрасывать, послышался раздражённый голос родианика. И я не думал, что он вот так весь Дунай обещал, что на 10 героев или сотню простых воинов хватит. А может, этот и стоит десятка героев, ответил Щелепа. А уж сотня простых он точно стоит. Он зашёл справа. Перед он видел его краешком остановившихся глаз. Получалось плохо. Глазные яблоки, как будто подёрнуло инеем. Он видел только мерцающий силуэт. Ему показалось, что на голове этого человека, если это человек, гребень, а руки черезчур короткие, чтобы оставаться человеческими. Да? Слышался злой голос из-за спины. Мне этот талисман обошёлся в три мерки золота. Брось, сказал другой голос утешающе. Нам дадут 10 мерок. Забыл? Придону толкнули в спину. За спиной кто-то кряхтел, сопел, дёргал за ремень. Радианик зашёл спереди. На Придону внимание уже не обращали. Деловито пытались расстегнуть пряжку перевязи. Та примёрзла. Оба бурчали, ругались, дёргали его взад-вперёд. Щелеп посказал злобно: "Да шарахни по нему молотом, рассыплется, со сломков снять проще. Где ты молот увидел? Где, где? Да вон тебе, чем не молот". Придон не видел, куда указывает палец Щелепы, догадывался, рядом россыпь крупных валунов. Слышались крехтение, затем на плечо обрушился тяжёлый удар. Боль он не ощутил, только небо и каменистое плато сдвинулись, опрокинулись. Он обнаружил, что лежит на боку. Родзянек выругался. Придон ощутил еще несколько сильнейших ударов, но боли не чувствовал. Щелепа сказал разочарованно. «Да он не кусок льда, а заледеневший кусок скалы». «Да, крепкий парень». Щелепа еще некоторое время пытался содрать перевязь, а Родзянек молча и уже с явным удовольствием колотил Придона камнем по спине, по голове, по плечу, через которое перекинута перевязь. Жар от сильных ударов нагрел те места, куда с силой опускался камень». Застывшая кровь медленно начала двигаться по жилам. Придон ощутил, что уже может пошевелить губами, но в этот момент пряжку наконец расстегнули. Щелепа с победным воплем начал снимать перевязь. В глазах Придона потемнело. Если эти двое вернутся с ножнами и рукоятью меча, то уже никак он не отыщет и не возьмет меч. Щелепа снял перевязь с окаменевшего артанина. Только за руку зацепилась. Там скрюченные пальцы. Он нагнулся и начал выпутывать. как вдруг пальцы медленно согнулись и прихватили кремнюющую кисть его руки. Он отшатнулся, взгляд уперся в медленно оживающие глаза артанского героя. «Радзианик!» — закричал он диким голосом. «Он приходит в себя! Быстрее!» Радзианик резко повернулся, глаза его расширились. Щелепа кричал и пытался вырваться. Радзианик подбежал к коню придона, выхватил из чехла боевой топор и, держа в обеих руках, бросился к ним. Страх пронизал придона. Этим топором он с легкостью раскалывал валуны покрупнее, чем его голова. Этот топор ковали гномы из своих металлов, по своим тайным секретам. И от этого топора уже не уйти. Он с нечеловеческим напряжением согнул ноги. Подошвы уперлись в тот самый выступ, за который привязана его веревка. Он с силой оттолкнулся. Услыхал нечеловеческий вопль щелепы. Хрустнули кости. В веревках лиснуло по лицу. Мир завертелся. Он ощутил пустоту в желудке. Его швыряло, вертело, било в спину, плечи, голову. Ветер за свистел в ушах. Так длилось долго. Ветер гудел и свистел. Затем сильнее удара землю. В голове помутилось. Пытался сделать вдох, но на грудь навалилось тяжёлое. Он погрузился в атьму.